Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. — Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился? — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. — Да где же Маша? Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная,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 Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их фиск, перешли отец мой, сердце так и замрет. А теперь так привыкла, что и с места не тронуть, как придут к нам сказать, что злодеи около крепости рыщут. Василиса Егоровна, прихрабрая дама, заметил важно Швабрин. Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. «Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка. А...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 где обыкновенно проводила остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим, женой Акулиной Памфиловны, первую вестовщицей во всем околотке. Со Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, но час от часу беседы его становилось для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колки замечания о Марье Ивановне